нет 67 Зачем ему здесь жить, когда зараза с ним? Искрашивать порог, присутствием своим, давая тем греху возможность поживиться и с ним переплетясь в одно соединиться? Зачем копировать румянец щёк его Фальшивый цвет живой их в мерёртвый превращая? Что в цвете роз ему, красе родного края, когда в его щеках довольно своего. Что жить ему, когда природа обеднела и крови уж ему не может больше дать, Он всё был для неё, и жизнь и благодать, Она наши пред лицом других благоговела, И бережет его она показать, какая прежде к ней сходила благодать.